Глава пятая. Марку казалось, что к женской логике он уже привык. Настолько привык, что его уже ничем не удивишь. Но нет. Периодически эта самая логика наносила удар из-под тишка. Подожди. Насколько я понял, вы с Селиной договорились на это время. Договорились, подтвердила Вика. Но ты же видишь, что происходит. Ничего особенного Марк как раз не видел. Подумаешь, утром позвонила Аманда и заявила, что сумела договориться о встрече с лучшим кондитером Франции, который всегда страшно занят. Что разве это повод все бросать и мчаться туда? И ладно бы удалось встречу с адвокатом отменить. Так Селина не отвечала на звонки. Ты считаешь, что это достойная причина ее вот так кинуть? Я ее не кидаю, возмутилась девушка. Я честно пыталась адвокатшу предупредить. Я разве виновата, что она не берет трубку? Если она даже на этом этапе отозваться не может, где гарантия, что она приедет? Я останусь торчать тут, ждать ее, а она не явится. Получается, я только зря возможность упущу. Какая важная возможность? Важная? Торт должен быть классный, как букет невесты. Да и просто любопытно посмотреть на лучшую кондитерскую Франции. А Селина? ничего особо важного мы с ней друг другу не скажем. В принципе, Я бы не отказалась поговорить с ней, но когда появляются другие дела, я не буду ничем жертвовать. Можешь угостить ее чашкой чая в качестве извинения за свою непутевую невесту? Всё, я побежала. Вика поцеловала его в щеку и поторопилась покинуть усадьбу, потому что явно не хотела слушать новые упреки. Марка такое легкомыслие не радовала. Но он предпочел не устраивать из за этого скандал. В данной ситуации не права, конечно, Вика, но и Селина не без греха, могла бы ответить на звонок. Он остался дома один. Точнее, присутствовали еще Максим и Ева, но они что-то не спешили спускаться со второго этажа. Похоже, оба спали. Это показалось Марку несколько странным. Но он списал все на запоздалую акклиматизацию и привыкание к другому часовому поясу. Прислуга сегодня не должна была приходить. Вообще-то визит Селины должен был стать главным событием дня, если бы Вики не приспичила поменять планы. В назначенное время адвокат все таки не пришла. Это несколько уменьшило раздражение Марка. В чем то Вика была права. Но только он расслабился, как в дверь постучали. Он сразу догадался, что это Селина, и не ошибся. На этот раз она явилась в довольно скромном красном платье, дополненном черными туфлями на шпильке. Образ больше элегантный, чем вызывающий. Но к ее необычной внешности он шел. Марк чувствовал тонкий запах ее духов и не мог определить, на что они похожи. "Здравствуйте", виновато улыбнулась она. "Прошу прощения, что опоздала". — таки придется за вику оправдываться". "Ничего страшного. Послушайте, мисс Дюпуи. Селина — "Селина", прервала она. Мы с вами примерно одного возраста. Я не на работе, так что можно обойтись без излишних формальностей. Как вам будет угодно. Но новость, которую я хочу сообщить, все равно вам не понравится. Вики дома нет. Как это возможно? Удивление в красивых темных глазах девушки было очевидно. Мы ведь с ней договорились. Давайте не будем обсуждать это на пороге. Дайте хоть чаем вас угощу, раз вы потратили время на поездку сюда. Он провел ее на кухню. Чай Марк мог приготовить и без кухарки. Собственно, он и на кулинарные изыски был способен, если требовалось. Гостья присела на стол возле окна. Селина старалась изо всех сил сохранить улыбку на лице. Но чувствовалось, что она разочарована. "То где Виктория?" спросила она. "Я думала, у нас все условлено. Она даже не сказала мне об изменении своих планов". Для Вики это тоже стало неожиданностью, заверил мужчина. В последний момент всплыло непредвиденные обстоятельства. Что-то связанное с подготовкой к свадьбе. Про кондитерскую он не упомянул намеренно. Марк был уверен, что если Селина узнает, что ее променяли на такую мелочь, ситуация только усугубится. Да, это, конечно, неприятно. Мне очень жаль, заверил ее Марк. И Вики тоже. Она пыталась до вас дозвониться, чтобы предупредить заранее, но вы не отвечали. Иногда так бывает, что весь день не везет. У меня этот день сегодня. Обычно телефон всегда при мне, а тут как назло в отеле забыла. Случается же, эх. Мне и самому неприятно. Да дело не только в том, что встреча сорвалась, Это ведь лишь часть дня неудач. Викторию можно понять. Это моя проблема, что я трубку не беру. Просто именно сегодня еще и дорога так много времени заняла. Кто бы мог подумать? В этой деревне машин по пальцам пересчитать можно, а улиц еще меньше. А тут главную перекрыли, пробку искусственно создали, а меня уже сзади подперли. Не выедешь никуда. Пришлось стоять. Что в этой деревне пробка образовалась? Нахмурился Марк. Из-за чего? Он прекрасно помнил эти улицы. Они выглядели так, словно в любой момент можно было услышать цокот лошадиных копыт за углом. Автомобильная пробка в деревне казалась явлением противоестественным. Я сама не сразу поняла, удивилась очень, ответила Селина. Но у меня было достаточно времени, чтобы прислушаться к уличным разговорам. Последствия пожара убирали сильного. Да уж. Подозреваю, что для этой деревни пожар событие. Что горело-то? Жилой дом. Насколько я поняла, пустой, то ли заброшенный, то ли хозяев дома не было. Скорее всего, второе. Потому что вроде как там утечка газа была. А в подробности я не вдавалась. Если посмотреть на ситуацию объективно, самый банальный случай, сколько домов каждый день сгорает вот так из-за вовремя невыключенной плиты. Да еще и люди страдают. А тут обошлось. Тем не менее, событие это представлялось Марку гораздо более мрачным, чем его гости. В деревне за одну неделю и человека убили, и дом сгорел. Немноговато ли несчастных случаев на душу населения. Вика бы точно сказала, что я лишнее придумываю, мысленно упрекнул себя мужчина. И была бы права. Даже молния в одно место сколько угодно раз может бить на самом-то деле. Это совпадение. Убийство и пожар не зависят друг от друга, вот и все. А если поджог будет любопытно», — Рассуждала тем временем Селина. Что ж тут любопытного? Да ведь в деревнях все свои, все друг друга знают. Кто будет дома жить? Нет, должно произойти что-то особенное. Или просто приехал псих. Это ведь тоже любопытно. У адвокатов странное представление о любопытстве, усмехнулся Марк. Его собеседница ничуть не смутилась. Это профессиональное. Если у тебя есть шанс разобраться, нужно обязательно им воспользоваться и не проходить мимо. А как же безопасность? Жить вообще не безопасно, пожала плечами женщина. Даже если я забьюсь в дальний угол своей квартиры за железной дверью, все равно есть вероятность, что мне на голову потолок рухнет. Я, когда профессию выбирала, Определенную долю риска вместе с ней приняла. Поэтому я здесь, кстати, из-за любопытства к истории Антонио Корье. Знаете, я ведь все еще надеюсь поговорить с Викторией. Вам своего времени не жалко? Вика сейчас вся в предсвадебной подготовке. Я не до того. Ее поймать та еще задача. Я перед трудными задачами не отступаю. Так что, если вы не возражаете, буду приставать к ней и дальше. Марко не возражал. Вика взрослая женщина, сама за себя решает, может и отказать Селине, если захочет, а его компания адвоката не тяготила. Гостья умело поддерживала беседу. Ее голос слился мягко и мелодично. Успокаивал, создавал чувство гармонии между ними. Да и в темные, почти черные глаза смотреть было приятно. Они казались теплыми, как янтарь. Противоположность, кстати, глазам многих известных ему адвокатов. Те вечно маску держат, бездушными казаться хотят. А Селина открыто демонстрирует и эмоции, и женственность, и уязвимость. Хотя, возможно, таково поведение вне зала суда. а на работе она другая. Я слишком много думаю о ней, одернул себя Марк. Но что здесь такого? Как можно не думать о том, кто сидит напротив тебя? Однако романтичных мыслей относительно Селины Дюпуи за всё это время так и не появилось. Ему просто было комфортно рядом с ней. Я с вашего позволения еще зайду, договорюсь с Викой. Женщина встала со своего места. Благодарю за гостеприимство, Марк. Не за что. Буду рад снова видеть вас. Ее прощальная улыбка отличалась от всех предыдущих. Он не придал этому значения. Место, в которое попала Вика, Идеально подошло бы для съемок какой-нибудь рождественской сказки. По крайней мере, об этом думала девушка, рассматривая кремовые замки, выпеченные фигурки животных, шоколадные пейзажи и карамельные цветы. Все это не было экзотикой по отдельности, но в просторных залах магазина смотрелось особенно колоритно. Да издание, в котором обосновалась кондитерская, впечатляло На вид ему было не меньше века. Внушительная постройка с лепниной на фасаде. В воздухе рядом с ней разносились манящие запахи, преобладала среди которых ваниль. В обмане аманду упрекнуть было сложно. Века не была уверена, лучше это кондитер Франции или нет. Но свое дело он определенно знал демонстрировал личную звезду Мишлена, показывая каталоги тортов, кондитер вещал. Каждый торт это произведение искусства. Это не только сочетание вкусов, но и эстетика подачи. Многие вкусы поначалу воспринимаются с недоверием, потом к ним привыкают. Вот, например, зеленый чай раньше считали диковинкой для тортов. А теперь что? Привыкли? А кулинария должна удивлять. Это и превращает ее в гастрономию. Чувствовалось, что на тему тортов, кондитерского искусства он может говорить часами. Сам кондитер на удивление хорошо соответствовал своей профессии. Невысокий, полный, разващёчки, как с открытки. Белый фартук и колпак только дополняли образ. Вика слушала его вполуха, а сама больше внимания уделяла картинкам. Все это наполняло какой-то детской радостью, и лишь одного девушка не понимала, зачем было так торопиться. Кондитерская пустовала. Потока народа, о чем предупреждала Аманда, не наблюдалось. Хотя, может, просто у кондитера появилось окошко в записи заказов, а толп в таких местах, в принципе, не бывает. Это было бы логично. По такой же схеме работал свадебный салон, где Вика заказывала платье. И все таки было немного досадно. Девушка не любила подводить людей, а с Селиной Дюпуи так и произошло. Они договорились, а в итоге Вика даже отменить встречу не смогла. Но Аманда настаивала и была крайне эмоциональна в своих уговорах. Что еще оставалось делать? Свадьба будет в каком стиле? Неожиданно поинтересовался кондитер. Мы не можем просто взять и выбрать из всего, что есть. Почему это? смутилась Вика. Потому. Торт как картина. Нельзя вешать Мону Лизу в туалете. Это кощунство. А крик нельзя вешать в детской. Должна быть гармония. Он не устраивал показуху. Кондитер действительно верил каждому своему слову. Вика спорить не решилась. Тем более, что сотни вариантов в каталогах они вечно просматривать будут. Нельзя так, нельзя. В каком стиле будет свадьба? повторил мужчина. Близко к классическому, подсказала Аманда. О, ждите здесь. Со скоростью, которая была крайне неожиданной при его комплекции, повар вскочил с места и бросился на кухню. Импульсивный джентльмен, оценила Века. Куда это он? Дегустацию устроит пояснила Аманда. Как правило, в дни, когда идут переговоры по свадебным тортам, он делает несколько свежих на пробу, чтобы можно было получить представление о вкусе, даже если ты его не выберешь окончательно. Так многие делают. Просто он подходит ко всему с особым рвением. Это я уже заметила. Но это не не недостаток, поверь мне. Да верю я. А чего тогда такая грустная? поинтересовалась собеседница. Нет, не так. Не могу сказать, что ты совсем уж грустная, скорее задумчивая. Но в сторону грусть. Что-то случилось? У вас с Марком все нормально? И почему все проблемы сразу относят насчет мужчин? возмутилась Вика. А о чем еще грустить женщине перед свадьбой? Я отталкиваюсь от наиболее вероятного варианта. Ну и зря. Марк здесь ни при чем. Да я и не грущу, просто несколько расстроена. Я ведь тебе говорила, что у меня была встреча на сегодня назначена. Не люблю подводить людей. Если эта встреча была так важна для тебя, могла бы и не ехать. Слушай, ты только не обижайся. Я тебя не обвиняю ни в коем случае. Я взрослая девочка и сама за свои решения ответственность несу. Я не жалею о выборе, потому что торт это действительно важно, просто неловко. Не зацикливайся на этом. Кажется, встретиться с тобой хотела адвокатша. Она еще двадцать раз о себе напомнит. Они все такие. Аманда произнесла это как-то странно, Не нейтрально, как полагалось бы, а со скрытой досадой. Хотя Вика была не уверена, что ей не показалось, а времени на анализ не оставалось. Вернулся кондитер. Сам он прошествовал в зал с пустыми руками. Зато два тоненьких молодых официанта, следующих за ним, рисковали переломиться пополам под весом здоровенных подносов. На каждом стояло не меньше пятнадцати тарелочек с небольшими кусочками торта. Сколько же он их готовит, ошеломленно прошептала Вика. Достаточно, любит он это дело. Я уже поняла. Мы же с тобой лопнем. Кто это мы? хитро прищурилась Аманда. Пробовать полагается в первую очередь тебе. Добро пожаловать в реальный мир, невеста. Вика искренне сомневалась, что она осилит такое количество, но поглощение всех тортов от нее никто и не требовал. Кондитер расписывал содержимое каждой тарелки рассказывал, как оно дополнит свадьбу, мог описать историю каждого рецепта. Девушку история не слишком интересовала, но этот момент можно было использовать как паузу. Сначала казалось, что сделать выбор за один день нереально, но кондитер оказался мастером своего дела. Ему явно не впервые было приводить гостей к финальному варианту. Значит, на то мы порешим, торжественно произнес он. Сочетание клубники, черешни и ванили. Почти классика, но вам запомнится это, я гарантирую. Он долго прощался с ними, рассказывал о том, что все будет сделано в лучшем виде. Время, отведенное для их встречи, прошло, но больше к кондитерской никто не подъезжал. Вика старалась просто игнорировать этот факт. Может, кто-то опаздывает? Не стала бы Аманде ей врать, правда? Зачем? Все идет по плану, довольным тоном произнесла организатор свадеб. — Давненько у меня все так идеально не проходило, прямо сглазить боюсь. Если и дальше не будет проблем, через две недели ты превратишься из невесты в жену. Пока немного странно об этом думать, улыбнулась Вика. После всей подготовки понять, что это реально будет. У всех так. Месяцами готовишься, а порой и годами, думаешь, загадываешь, столько сил вкладываешь в подготовку, даже не верится, что финал существует. А он есть, и проходит быстро. Я это наблюдала уже десятки раз, поверь мне. В такие моменты я даже рада, что я сапожник без сапог. Думаю, мне бы было тяжело смириться с тем, что свадьба прошла и все закончилось. Лучше и не начинать. До этого момента Века понятия не имела, состоит ее спутница в официальном браке или нет. Они неплохо общались, дружески даже но разговоров по душам не вели. Из-за любви Аманды к перчаткам разглядеть кольцо или его отсутствие было весьма проблематично. Хотя многие ведь надевают кольца поверх перчаток. Такое демонстрировала и сама Аманда, но те кольца были не обручальные. Я замуж не выйду, наверное, задумчиво добавила Аманда. Чего это ты вдруг так категорична? Я не категорична, просто так кажется. Девушки с моим характером обычно рано замуж выскакивают или не выскакивают вообще. Я вот рано не выскочила. Соответственно, смотрим на второй вариант. Ну, если ты веришь в этот алгоритм, не могу не спросить, почему не выскочила то Да как-то не сложилось. Когда умерли родители, мне было не до отношений, новая жизнь началась. А потом брат меня опекать стал. Он все считал, что я слишком молода для замужества, не подпускал ко мне никого. Бывает, кивнула Вика. Не зацикливайся на таких вещах. Тогда считал так, Теперь признает, что всё, сестренка выросла, и опекать перестанет. Он и не опекает. Он умер давно. Аманда произнесла это спокойно, без скрытой обиды и даже упрека. Просто констатировала факт. Но в машине все равно повисло тяжелое молчание. Момент-то неловкий. Наконец Вика смогла произнести: Извини, слишком резко с моей стороны прозвучало. Ничуть. Я вообще не считаю, что люди должны сдерживаться в таких разговорах. У меня ведь на лбу не написано, что он умер. Ты не знала? По возрасту логично было бы предположить, что он жив, вот и все. Все равно не хотелось напоминать. Ой, как будто я забыла. Он умер покончил жизнь самоубийством. У него долго была депрессия, которую я не замечала. Я ее и не заметила, пока не стало слишком поздно. В этом есть какая-то ирония, правда. Жить с человеком под одной крышей, но совершенно не знать, что творится у него в душе. Так часто бывает. Но я ж наивная всегда до последнего. Я могу смотреть и не видеть. А потом происходит и всё. Конец истории. Было желание спросить, что именно случилось с ее братом, но Вика сдержалась. Аманда ясно дала понять, что ничего обсуждать не хочет. Что ж, пусть будет так. Конец истории и ладно. Голова гудела жутко. Как бывает после многочасовой попойки. Ощущение это было знакомо с далеких времен, школьных еще. Потом началась учеба в университете, и она себе такого больше не позволяла. Пусть другие студенты развлекаются, буйствуют и напиваются до беспамятства. Это не ее уровень. Будущие адвокаты так себя не ведут. Селина дала себе зарок, и навсегда. Она не представляла себе обстоятельств, которые могли заставить ее отказаться от собственных принципов. Тем более странно ей было просыпаться сейчас, ощущая во всем теле почти забытые, но все равно знакомые признаки похмелья. Мышцы ноют, голова болит, тело толком не чувствуешь, пока оно не придет в себя. Почему всё это? Она была раздосадована. Сначала первые минут пятнадцать, Селена злилась на себя за то, что позволила себе эту слабость, напилась. И еще надо вспомнить, когда, с кем, почему, но чем больше она приходила в себя, тем слабее становилось негодование, уступая место страху, потому что к телу возвращалась чувствительность. И женщина понимала, что это не просто похмельное утро в ее спальне. Она была связана и при этом лежала в постели. Дурной сон не меньше. Ее руки были скручены вместе и привязаны к изголовью кровати, с ногами то же самое. Ее скрутили как животное, которому пока не хотели вредить слишком сильно, а потому позволили остаться на кровати. Женщина открыла глаза и невольно порадовалась тому, что в помещении полутемно, потому что голова болела так, что появилась резь в глазах, и усугублять это не хотелось. Она осмотрелась. Селина находилась в подвале, являющемся, судя по всему, частью жилого дома. Серый свет пасмурного дня проникал через маленькое грязное окно. Из за мутного стекла невозможно было разглядеть, что происходит снаружи. Кровать, на которой лежала женщина, была большой, застеленной светло-серым бельем. Рядом стояла тумбочка с настольной лампой, и это всё. Больше в подвале ничего не было. Собственный вид Селино тоже не радовал, на ней была внушительных размеров ночная рубашка из застиранного хлопка явно чужая. Эта белая хламида прикрывала ее от шеи до пальцев ног и создавала вполне целомудренный образ. Но Селина чувствовала, что под грубой тканью ничего нет. Её одежда исчезла. Женщина лежала и гадала, что же произошло. Память барахлила. Такого с ней за всю ее адвокатскую карьеру не было. Да еще и головокружение это. Селина не сомневалась, что ее чем-то опоили. Она смутно помнила, что была в своем номере в отеле. К ней пришла какая-то неизвестная дамочка. Они о чем то говорили. Но кто она, о чем шла речь, здесь память расплывалась серым пятном. Понятно, что ее похитили. Но зачем Селина не представляла? Прислушиваясь к собственному телу, она понимала, что руки и ноги, несмотря на жутко неудобную позу, не слишком затекли. Значит, недавно ее перемещали или она сама двигалась. Но этого женщина тоже не помнила. Понимание собственной беспомощности бесило, нагоняло слезы на глаза. Селина заставила подавить нарастающую жалость к себе. Да, она ошиблась так, как раньше не ошибалась никогда. Позволила кому-то заманить себя в ловушку, похитить. Но она все еще жива. Это оставляло надежду на спасение, есть стимул бороться. Пока что она не представляла, ради чего ее похитители затеяли все это. Ради выкупа? не похоже слишком нетипичное поведение да и кто может заплатить за нее выкуп разве что она сама других желающих нет кроме того ее не били изнасилования тоже не было Все слишком странно похищение это бесформенная хламида пострадавшая память Селина на уровне инстинктов чувствовала. Она умудрилась вляпаться во что-то очень серьезное. Оставалось лишь понять, чем именно, каким действием она подписала себе приговор. Выполнив дыхательные упражнения, знакомые еще со студенчества, Селина заставила себя успокоиться. стук собственного сердца, отчаянный и испуганный, притуплял слух. А это сейчас было на редкость невыгодно. Если это действительно старый деревянный дом, то, слышимо, здесь должна быть хорошая. И точно, как только она стала прислушиваться, появилась возможность различать голоса, звучащие наверху. Если подводить итоги, не могу сказать, что миссия была провалена или выполнена успешно. Напомню, Мы ведь специально не ставили перед собой четких целей. В таких делах нельзя переть на пролом. Нужно собирать данные. Этим мы и занимаемся. Это сказал мужчина, голос низкий и чуть хриплый. Селина рискнула бы предположить, что его обладателю лет сорок. Да, но у нас все равно был план. Если судить по тому, что мы в итоге получили, план мы даже не начали выполнять. Да и особой информации не собрали, девку ускользнула. А это уже мужчина помоложе. Он эмоциональный, хуже владеет собой. Селина понятия не имела, пригодится ли ей эта информация. Но пока концентрировалась на том, что могла услышать, Кто тебе сказал, что нужно было обязательно думать о девке? Мы хотели туда попасть, и мы туда попали. Все прошло максимально естественно, если учесть, что речь шла вообще о кукольном шоу. Никто ничего не заподозрил. Идея с марионеткой сработала идеально. Всё равно не понимаю, что она нам такого принесла, чтоб так радоваться. Злился молодой Но проникли мы в этот дом, что мы в этом доме не были никогда? Да я там каждый угол знаю. А толку от вашей марионетки? За ней постоянно следят. Она одна никуда и шагу не ступит. А надо забирать оттуда наши вещи, пока их не нашли. Всему свое время. Мы хотели попасть не в дом, а в мир этих людей посмотреть, насколько они испуганы и сломлены. А мы всех даже и не видели. Основная цель, напоминаю, ускользнула. Чему мы тогда радуемся? Тому, что поздоровались с кухарками и охранниками. Ты утрируешь. «А Оптимизм неуместен. Может, вы оба послушаете меня? Нет, конечно, вы можете продолжать спорить и дальше, но я не буду тратить свое время. Закончите без меня. Это уже вмешалась женщина, властно и решительно. Мужчины хоть и раздраженные, притихли. Послушаем, если надо. Надо, потому что сдается мне, я вижу ситуацию получше вас. Мы прощупывали почву, пытались понять, кто есть кто, кто открыт нам, кто закрыт, у кого есть защита, а у кого нет, кто опасен, а кто нет. Мне теперь это более-менее понятно. Выводами не поделишься. Молодой мужчина прятал свое недовольство, но плохо. Поделюсь. Андре, ты зря дёргаешься. Девушка никогда не была нашей единственной мишенью, даже при том, что в завещании указано ее имя. Не обязательно атаковать своего противника в лоб напрямую. Можно найти более выгодный метод: подкрасться сзади, выждать, а потом напасть. Результат в итоге будет лучше. Этим я и собираюсь заняться. План был один, теперь другой более четкий и продуманный Мы будем работать с тем, у кого защита похуже. Если не станем спешить и дергаться, все пройдет как по маслу. Честно, я тебя не понимаю. Но делать всё равно будешь ты. Вы мне лучше скажите, можно мне забрать нашу красотку адвокатшу? До этого Селина ничего не понимала. Но вот упомянули ее, И сердце снова начало разгоняться. Ей совсем не нравились интонации, которые она улавливала в голосе этого мужчины. "Нет!" довольно жестко возразил старший. "Знаю я, для чего она тебе нужна. После твоих развлечений слишком много потом мороки с уборкой мусора. Это последнее, что нам надо" подтвердила женщина. Но играться тебе нельзя не только поэтому. Селина Дюпуи очень нужна нам. То, что ты еще не понял этого, лишь доказывает, что ты не понимаешь и план. Я и не говорил, что понимаю. Вот и все. Не трогай ее. никаких игрищ. Она нужна нам живой и здоровой. Это не гарантировалось или не свободу, но пока она могла выдохнуть с облегчением. Временную безопасность ей пообещали. Правда, непонятно, зачем она им нужна, что за план такой, что это вообще за люди. В любом случае все будет зависеть только от неё. Она слышала, что сейчас эти трое разошлись. Высока вероятность что скоро кто-то из них спустится к ней в подвал. Тогда у нее впервые появится возможность разговорить их, узнать, что происходит. Может даже убедить отпустить ее в обмен на выкуп. В конце концов, она же успешный адвокат, она умеет людьми манипулировать. А теперь, когда ставка в игре не карьера, а жизни, Селина была готова стараться вдвое усердней. Проблема заключалась в том, что для её у ей нужен был собеседник. Не кричать же туда, наверх. Но ее решимость постепенно таяла перед непреодолимым препятствием тишиной. В подвал никто не спустился.